Эпилог, часть шестая. Домой, в смысле к наместнику, прибыл просто набитый впечатлениями. Мой доктор уже спал, а Барвур — нет. Он, как и обещал, ждал моего возвращения. В нетерпении мерил дом нервными шагами, заглядывал в окна и даже периодически выходил за ворота. И в глазах его буквально горел, сжёг, Моего гостеприимного хозяина не мой вопрос. Я его угадал, однако не знал, что ответить. — Я понимаю, что всего, конечно, говорить нельзя. — Дорогой граф, только скажите, вы... Это он? С осторожностью насмелился поднять волнующую тему Барвур. Я секунду помедлил и согласно кивнул. — Хвала! Дару всемогущему дождались! Наместник с нескрываемым удовлетворением сложил на животе руки и совершенно умилительно вздохнул. Вот прям с таким облегчением и благостью, будто я ему персональное счастье на жизнь вперед обеспечил. Пряча лицо и глотая смех, я отвернулся в сторону графина с водой, стоявшего на столе, и изобразил, что умираю от жажды. Нет, ну, в самом деле, как-то забавно и неловко было, пялит на себя вот эту всеобщую веру окружающих в мою исключительность. Однако же, ваше сельство, мне кажется, не стоит особенно глубоко посвящать в это радостное событие вашего уважаемого спутника. Господин Богель прекрасный и умный, но все же достаточно... Наместник пожевал пухлыми губами, силясь подобрать верное определение. «Консервативный человек». Здесь следует пробыть немного подольше, чтобы уловить характер и справедливость убеждений местного народа. — Надо же. А вы знаток здешней мифологии? Я уже справился со своим внутренним весельем и был готов к адекватному общению. Сам же подумал. — Интересно, насколько знаток. И как далеко заходит ваше познание, дорогой Барвур, в теме происхождения Даланги. Обошлось. «Хвала Эддару Всемогущему!» — на манер Барвура мысленно воскликнул я, когда понял, что наместник все-таки не в самом полном объеме владеет детальными подробностями местного фольклора. То есть именование «перенесенный» или «посланник богов» для него были всего лишь колоритными метафорами, фигурами речи. Но никак не буквальным обозначением экстремального способа заброски живого, то есть временно мертвого человека из одного мира в другой. А то знаете ли, как он там выразился в адрес моего доктора, слишком консервативен. Так вот, и сам Барвур, при всей своей демократичной подвижности взглядов, вряд ли бы выдержал испытание новостью, что подобное возможно. А мы с Ксю — тому наглядное пособие. Ну да ладно. Самое нервное пережили. А потом, наконец, началось лечение. Никакой платы за него иноземцы, конечно, категорически не приняли. За нами с Дайвой никто не следил, не подглядывал, не подслушивал. Появилось уйма времени беседовать сколько угодно. Однако все равно получалось мало. Большую часть протяженности лечебных сеансов я пребывал в полудреме и просто физически не мог ворочать языком. А затем она уходила, а я спал и грезил о Ксюше, разговаривал с ней. Так хотелось сказать, как я соскучился, поделиться всем-всем, что со мной происходит. Но сперва не имел возможности, а потом меня деликатно попросили не распространяться об увиденном в стране. На вопрос по поводу целесообразности такой жесткой конспирации, Дайва пояснила, что дело вовсе не в недоверии к моей будущей жене. Просто старейшины опасаются, что мое послание может оказаться в чужих руках, а преждевременной огласки устройства их внутренней жизни, особенно около дворцовых моментов, не хотят. Вот и перестраховываются. Что делал мой доктор Богель весь этот период, я толком не знал. Увидеться с ним в ясном разуме и поговорить удалось только через две недели моего медикаментозного забытья. Это когда Дайва оценила плоды своих ударных усилий и благосклонно выделила целых три дня выходных от лечения. А Богель даром времени не терял. Приноровился при помощи местного лекарства больше не впадать в тошнотворную вялость и принялся изучать здешний мирок. Хлебнет глоточек настойки и вперед. Но так деликатно, чтобы не раздражать местных излишней назойливостью. Для начала подружился с ребятишками. Доктора, по крайней мере хорошие, это умеют. Поладить с любым представителем человечества. Богель был отменным айболитом. Он просто включился в их игры и научился тем, что приняты у нас дома. Ну и, конечно, куда в этом деле, без профессиональных навыков. Одному разбитую коленку починит, другому царапину промоет, до да слезы утрет. Буквально влюбил в себя детский народец, а они уже принялись показывать своему старшему наперстнику по забавам всякие интересные укромные уголки ближайшей местности. Так вот. Через благосклонность детворы мой спутник потихоньку подбирался к замкнутым для посторонних сердцам их родителей. Уже дошло до того, что доктора начали баловать угощениями с домашних кухонь, опять же передавая их руками малышни. А я все спал. Спустя еще две недели меня перестали поить столь крепким зельем. И тогда мы смогли от души болтать с Дайвой, пока она производила манипуляции с иглами, от вида которых у меня морось бежала по коже. Еще в ход шли мази, массаж точечный и общий, нагретые камни и, конечно, варево. Ядрен компот. Кстати, я сейчас не ругаюсь. Просто это определение наиболее точно подходит для всего омерзительного напитка с восхитительными свойствами. Я продолжал витать в пространстве, теперь уже безо всякого страха. Самым радостным было то, что там я совершенно свободно чувствовал свои ноги. Это забытое ощущение заставляло сердце ликовать. Немного огорчало, что Ксюшкин папа больше мне не являлся ни в каких проявлениях, как я не старался его отыскать. Тогда еще спросил у Дайвы, то это было в первый раз, и при чем тут шахматы? Неужели подобное возможно допустить хотя бы даже в порядке безумного предположения? На что юная, но мудрая Гвара пояснила, что увиденное мною действие лишь отражает суть существующего. Ну, там, в неведомой небесной канцелярии. А мой мозг оформил все в удобоваримые ему символы. В общем, Ксюшин Отец, может, и не выиграл нас с нею у Бога, конкретно в шахматы, однако что-то равнозначное точно совершил, раз мы теперь здесь. Болтали о политике и о том, в какой стадии сейчас находится наше дело. Север изо всех сил затягивал переговоры, точнее, их окончание. Дипломатическая казуистика — штука неиссякаемая, можно годами пудрить друг другу мозги избегая открытой ссоры, но и логического завершения вопроса тоже. При этом Дайва была абсолютно спокойна на сей счет. Ее народ ждал уже так долго, что еще даже пару лет политической тягомотины, их терпение вполне осилит. Они тут вообще все были какие-то непрошибаемо ровные. Нет, я уже убедился, что это вовсе не означало полное отсутствие эмоций однако же выдержка и самообладание туземцев просто восхищали. Много говорили о Ксюше. Даева пояснила мне, что она — самое значимое, если не единственно существующее связующее звено во всем хитросплетении божественных событий. Именно она могла объединить в один узелок всех людей которые призваны проучаствовать в наступлении прогрессивных перемен этого мира и ничего не порушить. Погасить излишнее рвение, удержать от опрометчивых поступков и решений, придать уверенности. Действие ее со стороны, казалось бы, невесомые, неочевидны. Подумаешь, элементарно сказала кому-то, например, доброе слово. Однако то самое слово, произнесенное вовремя, Ключик к очередной дверце, отворяющий цепочку событий к следующему звену. Надо было как-то исполнить задание Марка, но я не сразу придумал, как подобраться к нужной теме. Ну, не спрашивать же напрямик. Потому начал издалека, мыл. — А что вы думаете в целом о нашей стране? — Реклайт — самое гармоничное государство из всех, — ответила в тот раз Даева чем, признаться, сумела меня удивить. «Как? Вы даже не приметесь настаивать, что самый совершенный в этом мире — Джаз Хастен? Ну, логично же. Ведь каждый кулик просто обязан с пеной урта рта восхвалять свое родное болото, даже если оно по габаритам всего лишь служится. «Нет», — легонько повела плечом Гвара и пояснила. «Мы во многом сильнее, чем остальные государства» и также во многом слабее. Это связано с нашей миссией для этого мира. А вы гармоничны. У вас есть все — добро и зло, человеколюбие и умеренная, управляемая агрессия, призванная защищать вашу гордость. Ничего нет странного в моих словах. Я патриот, как бы сказали в вашем мире. Однако мы предпочитаем трезво смотреть на жизнь и давать ей честные оценки. Это позволяет избежать множества ошибок и совершенно не мешает искренне любить свою страну. От такого поворота я чуть не забыл, к чему вообще затеял весь этот разговор. А что вы думаете о нашем короле? Его величество весьма достойный правитель и смелый человек. А принц Марк, он ведь в недалеком будущем станет его преемником? «Я выйду за него замуж, если вы об этом». Не меняя рассудительных интонаций, сообщила девушка. «От подобной убойной прямоты мои глаза буквально зависли в одной точке». «Не зажимайте мышцу в плече». Дайва, как ни в чем не бывало, легонько ткнула пальцем мне в спину. «Ого!» Я не сумел скрыть своего громкого изумления. «Хм!» — улыбнулась моя доктор. Это у вас принято долго мучиться, прежде чем сказать правду. Мы же не видим в том никакого смысла. Я, как женщина, успела почувствовать расположение принца Марка к себе. Не стану скрывать и того, что мне он тоже приятен. Такой брак был бы неплох для укрепления и ваших, и наших интересов. Потому при правильном сложении событий и обстоятельств Я выйду замуж за его высочество. Я не выдержал. В нарушение всех инструкций Дайва развернулся на массажном столе и внимательно вгляделся в ее глаза. Неожиданность этого действия дала мне доли секунды, прежде чем девушка поспешила натянуть контроль на лицо. И в эти мгновения я успел заметить, что под прагматичными формулировками Дайва прячет чувства. Может быть, еще не любовь. Даже наверняка пока не любовь. Однако упоминание о моем друге волновало ее больше, чем она предпочла признаться. Вот же ты, Восток, понимаешь, дело тонкое, изящное. Тут, знаете ли, такие хитросплетения нитей намерений, эмоций и расчета, что сам черт ногу сломит. Да уж. Марку достанется не самая простая невеста. Тут уж кто кого. Какое благо, что они миролюбивые и на генном уровне имеют жесткие рамки, лимитирующие агрессию и захватнические аппетиты. При своих талантах эта маленькая страна могла бы тихо и бескровно подмять под себя весь мир. В общем, бог в помощь, дорогой Марк ценитель острых ощущений и экзотических приключений. А я уж лучше со своей, понятной и насквозь родной Ксюшкой век скоротаю. Да, кстати, я так хохотал, когда пришло письмо от Ксю, где она сообщала о своих находках и проклюнувшейся жажде археологических открытий. Ну точно, эти две девчонки, Ксю и Дайва, одного поля ягоды. Я просклонность ко всяким историческим изысканиям. Глядишь, еще и споются. И замутят какой-нибудь эксперимент века или экспедицию. Еще ведь и нароют чего-нибудь стоящего? Как пить дать? народ!